Таким упоением я еще никогда не выполняла свои государственные обязанности. Поднимаясь утром, я переносилась к шинге, но даже изучая мудрость леса и познавая силу земли, мысленно была в делах прайды, потому что я фактически строила государство для нас. Нас с Динаром. Упоительное чувство. Наверное, нечто подобное испытывает молодая жена, обустраивая семейное гнездышко. А у меня имелось не просто гнездо, а целый лес гнезд, разнообразной формы и с разнообразным устройством. Но, несмотря на масштаб, я была счастлива и считала дни. По нашим с Динаром расчетам, у власти Кесаря оставалось не более 43 дней, так что было от чего радоваться жизни. И я фактически летала от счастья. Прав Шенге, любовь дарит крылья. На этих крыльях и парил из одного конца прайды в другой. Эти крылья помогали без устали разбирать прошения и жалобы С этими крыльями за спиной выдвигала требования подвластным государством. И, несомненно, именно ощущение безграничного счастья позволяло мне переносить общество супруга, у которого словно с каждым днем портилось настроение. Доходило до абсурда. В неочередное заседание Альянса Прайды я собрал всех представителей правящих родов, в основном сами правители прибыли. Предстояло решить несколько важных вопросов и в числе первых ограничение армии в подвластных государствах. Заседание проходило в соответствии с протоколом. Мне, как инициатору реформы, первой было дано слово. И я стоял на белом мраморном круге, оглядывая высокие ложи с недовольными главами подведомственных государств и радовала присутствующих. «Мы настаиваем на ограничении численности войск в пределах 15 тысяч пехотинцев, 7 тысяч кавалеристов, 2000 тысяч арбалетчиков для каждого государства», уверенно произнесла я. «И прежде чем...» Вы выскажете претензии на данный счет. Позвольте обрисовать преимущества и выгоды данного решения. Первое. Это позволит снизить расходы на оборону. Второе. Это решит проблему вооружения. Третье. Решит проблему военного превосходства. Тем самым пресечет междоусобные войны. А как же сохранность наших границ? Принц Лоран, хранитель Хорни, одного из сильнейших королевств в Альянсе, не скрывал своего скептического отношения к моему предложению. «Мы увеличим войско Прайды», — сообщила я. «И 12 гарнизонов будут размещены на реке Атора для защиты ваших южных границ от набегов кочевников». «На содержание данного гарнизона будет в ведении Хорнии?» Принц едва сдержал ярость. «Естественно. По-моему, вполне приемлемо условие». «Я против», — заявила Сир. «Вопрос будет вынесен на голосование», — елейным тоном поведала я. «Сильный государств в Праде всего девять, остальные поддержат мое решение, и это понимали все присутствующие». Зато правители Хорнии, Дайгады, Атроха, Илты, Надера прекрасно осознавали, против кого направлена данная реформа, но проявить несогласие решился лишь правитель Хорнии. Поднявшись, принц Ролан окинул меня презрительным взглядом и ледяным тоном произнес. «Айсира Катриона!» Больше он ничего сказать не успел. Ослепительно белое пламя в миг охватило Айсира Ролана. Он заорал, пытаясь сбить неестественного вида огонь, сорвал плащ, захрипел и упал. В тот же миг пламя исчезло. Пораженный до глубины души, находясь в каком-то жутком оцепенении, мы потрясенно взирали на еще дымящегося и подвывающего от боли правителя Хорни. И тут все услышали ледяной голос Кесаря. «Единственное допустимое обращение к моей супруге, пресветлая императрица». Иные недозволительные. Когда мы все, как по команде, повернулись на голос, император уже уходил. Но только после того, как он скрылся в сумраке входа, айсиры смогли заставить себя дышать. Впрочем, дышать тут было сложно. Запах горелой кожи был пугающе отвратителен. Айсир я поспешила к умирающему. Постарайтесь не шевелиться, я владею магией исцеления. К счастью, Шенге научил. Иначе опять скажет царапина царапиной бегало к краху. «Не... не... не...» Говорить мой извечный оппонент был не в силах. «Будет больно», — предупредила я, прикладывая руку к его груди. Мне ответили таким взором, что стало понятно. Ему и так невыносимо больно. Но магия уже потекла по моим пальцам. Она текла в тело умирающего, и я с трепетом следил за тем, как восстанавливать свою кожу, сбрасывая лохмы обгорелой и прорастая изнутри. На восстановление кожного покрова у меня ушло примерно четверть часа. В остальном ему могли помочь только лекари. Обгоревший легкий и сгоревший волосяной покров я восстанавливать не неумело. Когда слуги унесли Айсира Ролана, все угрюмо посмотрели на пятно, оставшееся после случившегося. Ковер, пурпурный и дорогой, между прочим, также был безнадежно испорчен. На нем были рассеянные обрывки, полусгоревшие одежды, пепел, остатки сползшей с Айсира кожи. «Предлагаю начать голосование», — нервно произнес Айсир Хайта, представитель заседания Альянса. Все проголосовали, кроме меня. Я единственная оставалась стоять и в ужасе продолжала смотреть на пятно. Чтобы уложить на носилки Айсира Ролана, мне пришлось поднимать его силой ветра, так как любое прикосновение причиняло страдальцу невыносимую боль. Я все же не очень хороший целитель, если говорить откровенно, то и вовсе отвратительный. От нехороших мыслей по поводу собственной ничтожности меня отвлек все тот же Айсир Хайта. 45 за!» Айсир Ролан отсутствует. Аси... Пресветлая императрица воздержалась. Решение принято. Я вздрогнул удивленно посмотрел на Хайта. Тот от моего взгляда почему-то побледнел, а я вспомнил где нахожусь. «Айсир Хайта!» Я откашлялась, чтобы вернуть голос уверенность и уже громче приказала. «Продолжайте заседание!» — Огласите весь список наших предложений и предписаний, я присоединюсь позже. С этими словами стремительно покинула зал заседания Альянса Прайды. Путь мой пролегал к покоям супруга, однако его там не оказалось. Я и вошла, и в спальню заглянула. Никого. Решив не отступать от намеченной цели, поспешила в башню. Второй раз в жизни. Войдя в это самое скверное строение дворцового комплекса, вспомнил и о возможности сократить подъем по лестнице. Приложив ладонь к стене, пронаблюдала за тем, как закручивающиеся по спирали ступени выпрямились и лестница фактически сократилась раз в 10 Удобно, ничего не скажешь. Сбегая по ступеням, думал о том, что именно сказать любезному супругу, но едва распахнула дверь и насмешливо. — Можешь ничего не говорить, нежная моя. Постояла на пороге, но все так же решительно вошла, даже дверь за собой прикрыла и направилась к кесарю. Подойдя к его столу, остановилась напротив императора, который вальяжно сидел на стуле, хотя лично я ранее не представлял, что на этом предмете мебели можно сидеть этак пренебрежительно вальяжно. Поток моих мыслей остановил его угрожайший спокойный взгляд. «Я слушаю», — мрачно отрезал кесарь. «Я бы хотела обсудить», — стараясь выглядеть невозмутим, «я бы желала обсудить ваше поведение». Насмешка во взоре и ледяное. «Это не тот предмет, который тебе позволено обсуждать». «Сострадательная моя!» И одного не могу понять, с чего он такой злой? Злой, уставший, раздраженный. Что с ним происходит? Так, не о том, думаю. Пытаюсь успокоиться делаю вторую попытку. Знаете, учитывая, что дело касается моих подданных... Ты хотела сказать ваших подданных? Ласковым голосом прервал мне кесарь. От страха меня начали мелко подрагивать руки. И куда, собственно, направилась предъявлять претензии? И главное, кому? — Вот именно, — отчетливо произнес император. — Прошу прощения. Мы низкие реверансы, покаянно опущенная голова. Более подобного не повторится. Разрешите вас покинуть? Это не вопрос, а форма вежливого обращения тем неприятнее было услышать. — Нет. Остановилась, вновь повернув супругу, постаралась ни о чем не думать и даже не поднимать глаз, старательно созерцая пол. — Нежная моя! — ласковый голос кесаря вызвал дрожь по всему телу. Объясни свой внешний вид. И тогда я все же удивленно взглянула на императора. Понять, чем я не угодила его без не могла при всем желании. Обычное платье, правда красное, в черном как-то жарковато. Шел четвертый месяц лета, самый жаркий в году, и потому платье было из легкой ткани, открывающей шею и плечи. Причем это было более чем приличное деяние, придворные дамы от периода горелись куда как смелее. Ты не относишься к придворным дамам. «Нежная моя!» — прервал кесарь мои размышления. «Ступай и приведи себя в достойный вид!» Несмотря на абсурдность приказа, возражать я не посмела. «Это радует, нежная моя! Свободно!» Еще один нижайший реверанс, и я поторопилась к двери, едва взялась за ручку, как меня остановил его лениво злой голос. «Я несколько упустил момент бракосочетания твоей сестры, нежная моя!» «Не напомнишь, на какой стадии находится решение данного вопроса?» «На незавершенный», — я медленно повернул к супругу. «Поясни!» «Да что тут пояснять? Ух, это будет сложно!» «Мой повелитель», — вновь изучаю взглядом Пол, «помолвка была заключена, как мы с вами договаривались, по стечении трех суток». «Я приказал не тянуть с заключением брачного союза». «О, великий белый, так я не о том». Видите ли, в соответствии с доларийскими традициями муж должен привести молодую жену в собственный дом. Ииии? Тонного бессмертия мне совсем не понравился. И в настоящий момент производится срочная реконструкция родового замка семьи Грахсовин. Брак будет заключен по завершении строительства. Я услышала тихий недобрый смех. Коварная моя, ты определись, реконструкция или строительство. — Молчи, Катриона, молчи, но я не сдержалась. — А тут уж вам виднее, мой повелитель, ведь все же замок пришлось отстраивать после вашего посещения. — Значит, строительство. — Видимо, так. Упорно продолжаю смотреть на пол. Некоторое время кесарь молчал, затем ленивый тон и спросил. — Мне стоит помочь с восстановлением разрушенных построек. Представила себе срок, который займет такое восстановление в исполнении кесаря. «Да один миг. Вот какой будет срок!» Нервно заглотнула и постаралась мягко отговорить супругу от данной затеи. «Это слишком мелко для вас, мой повелитель. Лучшие отговорки я попросту не успела придумать». «Я заметил», — он вновь помолчал, затем спросил. «Так когда будет заключен брачный союз?» «Никогда. В ближайшее время». Поднимаю голову смотрю на императора честным и преданным взглядом. «Исчезни!» — вдруг резко неприятным, почти рычащим голосом приказал кесарь. Я с перепугу вылетела за дверь, сбежала по ступенькам и только во дворце отошла от шока, ибо сказано это было с такой злостью, от которой кровь буквально стыла в жилах. Нет, я всегда знала, что добродушием кесарь не отличается, но вот настолько взбешенным я увидел его впервые. Весь остаток дня банально просидела в своей спальне, пока служанки спешно перешивали все мои летние платья, ибо ну его, этого супруга, у меня до сих пор руки трясутся.